Рассвет застал Кира сидящим в старом вытертом кресле. «Что случилось?» – раздался с кровати голос Грома. «Тебя в буквальном смысле едва не размазал по ринку помидор. Как себя чувствуешь?» «Хреново! Очень болят ребра!» – прислушавшись к себе ответил Гром. «А вообще ощущение странное. Такое чувство, будто под прессом полежал». «В принципе, так оно и было», – согласился Кир. «А теперь послушай меня внимательно. Если ты путешествуешь с нами, то слушаешься моих приказов. Я согласен советоваться с тобой, но ты подчиняешься мне. Ты солдат, и знаешь, что двух командиров быть не может. Для отряда это приговор. Поэтому я скорее соглашусь потерять опытного проводника, чем позволить тебе оспаривать мои решения. Итак, твой выбор!» Гром скривился. «Я подчиняюсь», — сказал он. «Прости за вчерашнее. Я просто хотел доказать, что я лучше». Нашей целью было заработать денег, а не выигрывать субботние бои без правил в жалком клоповнике. Гром выглядел виноватым. «Ладно, проехали», — подвел тот беседы с Киф, «Но нам придется задержаться. Ребра срастаются медленно. Думаю, тебе придется провести в постели весь следующий день». К тому же у тебя довольно сильное сотрясение. Голова болит. Гром кивнул, а еще подташнивает. Сотрясение подвел итог Скиф. Лежи, отдыхай, не вздумай вставать. И есть, принесем тебе сюда. Пожелание! Вина красного и бабу рыжую! пошутил гром. Вина не обещаю, засмеялся Кир. А вот бабу рыжую без проблем найду, только не до баб, я думаю, тебе сейчас. Твоя правда, согласился пациент. Кстати, я так понял, ты на меня виду кинул. Скив кивнул. Странно, никому это не удавалось, неожиданно сказал Гром. Когда я был в Видограде, один ведун попытался накинуть на меня виду усиления, но ничего не произошло. Он подумал, что сделал что-то неправильно и попробовал снова. И опять ничего. Ведон сообщил об этом своему наставнику, а тот мастеру, одному из членов совета. Естественно, мной заинтересовались, но после нескольких дней опытов я сбежал. Кир вопросительно приподнял бровь. «Не хотелось быть подопытной крысой», — Кир, понимающе кивнул. «Но то, что тебе удалось, поставило меня в тупик». Верховный ведун считал, что у меня своеобразный щит, который не позволяет энергии воздействовать на меня. На меня не действовали никакие веды, ни атакующие, ни защитные. И вот я встретил человека, который сможет помочь мне. «В чем заключается помощь?» – спросил Кир. «У меня нет иммунитета к ядовитой воде», – пояснил Гром. «Я могу пить только очищенную воду, в некоторых ситуациях это довольно сложно». «Хорошо», — согласился Кир. «Давай сделаем тебя менее уязвимым». водя в нафь, Кир сплел простой узор веды, которая так не давалась ему поначалу. Такие простые плетения он мог делать даже во сне и в стельку пьяным. Веда легко легла на, на грудь грома, после чего приняла его контуры, давая коже необходимую защиту. «Ну, вроде все», — произнес Кир. Осталось провести маленький эксперимент, но здесь мы этого делать не будем. Гром согласно кивнул и устало закрыл глаза. — Спи, — произнес Кир, — и я немного вздремну, вот только выдам инструкции кости и Вадиму. Но Гром его уже не слышал, он сопел в обе дырки, быстро восстанавливающийся организм требовал отдыха. Кир вышел из комнаты и тут же столкнулся с парнями. Вот вам 100 золотых, обратился он к ящику, отдавая деньги. Отправляйтесь на конюшню и подберите коней. Если будет возможность сэкономить, будет хорошо. Подкупим патронов. Лошадей заберете сразу и отведете к гостинице. Оказывается, здесь есть конюшня. Лучше, если они всегда будут под боком. Парни кивнули и пошли в сторону лестницы. Надеюсь, вас не нужно предупреждать быть осторожными. «Мы все понимаем, командир», — ответил Хохол. Кир проводил его взглядом и вошел в комнату. Альха еще спала. Довольно смешно было видеть, как на кровати спит девушка в спальном мешке. Скиф не был брезглив, но даже ему было противно ложиться под одеяло, которое лежало на кровати. Сон отменялся. Очень неразумно засыпать в этом клоповнике, не выстояв стражу. «Позже отосплюсь», — сказал Кир сам себе и уселся за стол. Войдя в ночь, он принялся за прерванное аварией занятия попытки концентрации энергии в себе и предметах. Еще вчера, создавая веду универсального лечения, он понял, насколько сложно это делать в бетонной коробке. И сейчас он стягивал к себе всю энергию, до которой мог дотянуться. Для ее аккумулирования он выбрал свой правый сапог. Фактически по капле он вливал энергетический поток в твердую свиную кожу, стараясь понять, есть ли предел вместимости энергии предметом определенного размера. С каждой каплей становилось все сложнее удержать энергию в сапоге, и Ведун остановился. По его прикидкам, ему должно было хватить запаса на два крупных заклинания, или штук 8 мелких. Теперь осталось выяснить, сколько сапог сможет ее удерживать. Кир быстро подготовил виду и запечатал аккумулятор, словно кувшин. Для Кира было видно, как светится его сапог, сохраненный в нем энергии. Наг пропала. Кир открыл глаза и увидел стоящую возле него ольху. «Давно проснулась?» — спросил он жену, нежно поцеловав в губы. «Давно», — рассмеялась девушка. «А вот где был все это время мой муж?» «Твой муж занимался решением важного вопроса!» еще раз целую ее, ответил Кир. «Решил?» «Посмотрим», — философски ответил Скиф. «Если энергия сохранится и сапог не развалится, значит удалось. Теперь остается только ждать». «Как гром!» «Выздоравливает потихоньку. Думаю, уже завтра сможем отправляться в путь. Сейчас он уснул. Парни не вернулись». «Я отправил их купить лошадей!» Она покачала головой. «Подождем!» флегматично сказал Скиф и коварным рывком усадил Ольху к себе на колени. Их поцелуй прервал стугую дверь. «Кого там принесло?» крикнул видун. «Откройте именем закона!» Заграли из-за двери. Быстро к оружию скомандовал Скиф шепотом и поднялся со старого скрипучего стула. Альха уже держала в руках арбалет Наведенный на старую ДСПшную дверь. Секунду, сейчас одену, скрикнул он. Но, видимо, терпение не входило в число добродетелей местной СБ. Дверь распахнулась от удара ноги, и четверо мужчин в красных балахонах ворвались с комнат. Они замерли, увидев взведенный арбалет в руках Альхи. Скиф понял, что ошибся. Мужчин было трое, четвертая была женщина. Положите оружие и следуйте за нами. — приказал старший. «В чем нас обвиняют?» — в поинтересовался Кир. «Вас обвиняют в колдовстве и шпионаже в пользу Ведограда», — ответил главный. «А теперь сложите оружие и следуйте за нами. Инквизиция во всем разберется». Кир уже достаточно знал об Инквизиции, чтобы понять, что ни в чем она разбираться не будет, а будет милый костерок, на котором из него и его спутников И изготовит великолепный шашлык. Видимо, Альха уловила его настроение и спустила крок на долю секунды раньше, чем Кир, вырвал нож, прыгнул на инквизиторов. Главный покатился по полу с болтом ключицы, остальные отпрянули. Именно в этот момент Кир понял, с кем имеет дело. Огненный шар пронесся всего в нескольких сантиметрах от него и разбился о стену, оставив вместе удара обугленные обои. Правда, любителя фаервола в это спасти уже не могло. Нож Кира чиркнул по шее, и красная роба инквизитора открасилась в алый цвет. Двое других отступили в коридор, где к ним присоединились еще двое выскочившие из комнаты грома. Может их было и больше, но Кир, хоть до этого дня ни разу не сталкивался в бою с магами, был намного сильнее. Его ледяная стрела приглазила женщину в красном к стене. Ее голова поникла и упала на грудь. Кир еще раз порадовался тому, что перед этим залил сапог энергии и у него вышло, ведь стрелу пришлось создавать, пользуясь именно из этого запаса. После фаервола и веда щита, который применил один из красных, энергии вокруг не хватило бы даже на то, чтобы свечку зажечь. Еще одного свалила ольха, перезарядившая арбалет, и на мгновение высунувшись из-за спины мужа, садила стрелу прямо в живот довольно большому ему малому, который, в отличие от своих напарников, магией не пользовался, а держал в руках меч. Последнего противника, бросившегося бежать, встретил спешащий по лестнице на шуму крики хохол. Столкнувшись с красным, он не растерялся, проткнув того мечом насквозь. В живых из инквизиторов остался только командир группы захвата, катающийся по полу номера Кира и Альхи. Успокой его, но не убивай, приказал Хохвускив, указывая на последнего выжившего. Тот кивнул и скрылся в комнате. Альха, собирая вещи, позвал жену Кир, только быстро, через три минуты нас здесь быть не должно. Сам же ведун бросился в комнату, где спал гром. С ним поступили гуманно, связали веревкой. Возможно, даже попробовали обездвижить ведой, но селенок не хватило, вот и поступили по старинке. Кир быстро порезал веревки, стягивающие грома. Воин вскочил и обнажил меч. Правда, стоял он слегка пошатывался. Валим бросил Кир. Гром кивнул и, схватив неразобранный рюкзак, пошел к выходу. Ольха, держа в руках арбалет и две сумки, уже стояла в коридоре. «Этого куда?» — спросил Вадим, указывая на предводителя инквизиторов, которого он просто оглушил, двинув рукоятью меча по затылку. «В одеяло замотай и тащи на конюшню». «Из холла туда есть отдельный вход», — произнес Гром, который вчера облазил в гостиницу сверху донизу. «Да знаю я только что оттуда. Там Костя с лошадьми». «Бегом», — приказал Кир. В холле было пусто. За конторкой, где сидел упырь, никого не было. В углах пряталась тьма. Тусклая одинокая лампочка под потолком светила еще хуже, чем на накануне. «Давайте на конюшню, я посторожусь», — приказал Скиф. Все послушно скользнули за дверь. Гром больше не спорил, да и не было в этом нужды. Кир отступил в тень и замер. С парадного крыльца послышались шаги. Довольно большая группа обходила в гостинице Сюда, господин сержант! — от прозя произнес упырь, появившись на пороге. — Мне они сразу не понравились! Меня избили! Заплатили только половину! — безбожно врал администратор. — А сегодня инквизиторы пришли. «Описали этих, Ну, я указал на их комнаты. Сначала все тихо было, а потом крики, ругань. Ну, я сразу за вами». «Хватит!» — оборвал его сержант. «Где они сейчас?» Он стоял всего в трех шагах от спива. Упырь пожал плечами. «Не знаю, я сразу за вами побежал. Да и вряд ли ушли. Мы бы их встретили по дороге. Она же одна!» Все наверх приказал командир и, пропустив вперед двоих солдат, побежал следом. Упырь довольно потер руки. Кирк удостоверился, что он один и вышел из тени. «Значит, говоришь, избили и обокрали?» – тихо спросил он. Упырь собирался заорать, но ладонь Кира зажала ему рот. «Заорешь – убью», – прошептал бывший капитан. «А это, чтобы обвинения были обоснованы». Деньги из кармана администратора плавно перекочевали к Киру. «А это, чтобы не было ложи, что мы тебя били!» И то еще мужичка унесло в темный угол. Кир глянул наверх, где вот-вот должна была подняться тревога и побежал к конюшне. «Быстро уходим!» — крикнул Кир, вбегая в конюшню. «Там солдаты, сейчас они разглядывают инквизиторов и очень скоро огорчатся!» Гром кинул Киру по воде рыжего жеребца. «Умеешь ездить?» «Сейчас научусь!» Неуклюже забираясь в седло, отозвался Кир. «Кстати, а где здесь передача?» «Нашел время шутить», — ответил бывший наемник, но все-таки улыбнулся. Шутка понравилась. «Валим!» — крикнул он, и первым выехал из конюшни.